Одно то, что мы находимся на земле, наполняет нас чувством радости и глубокого уважения и глубокой преданности нашей великой Родины. То, что мы выполнили, мы выполнили это только потому, что наше выполнение было не тремя человеками, а 107 миллионным народом. Мы не могли задание Великого Сталина. Первый сталинский маршрут, указанный Василькиной рукой Великого Сталина, мы выполнили в прошлом году. В этом году мы выполнили сталинский маршрут номер два. Второй маршрут указанный товарищем Сталиным лежал через более суровые пустыни ледяные пустыни и лежал через северный полюс недоступности и все-таки ни пурга, ни снег, ни обледенение и другие тяжелые моменты не могли нас свернуть в пути потому что вы воспитанники Великой Коммунистической Партии сворачивать не умеет и не нужен! Я приношу глубокую благодарность здесь присутствующим и служащим меня по радио за ту теплую встречу, которую вы оказали экипажу. Мы готовы к новым победам, к новым путевкам Сталина, и они будут множиться и множиться, за это мы и хотим вместе с вами, за нашего Сталина, что будет указать нам следующие путевки, тут громко и ура!